Глава 13. В первое мгновение я не поверила своим глазам, во второе тоже. Некрасиво приоткрыв рот, я пыталась понять, не привиделось ли мне, потому что прямо напротив стоял Мирон и обнимало Олечку, и рядом со мной тоже сидел Мирон, прожигая меня взглядом и до побелевших костяшек пальцев, цепившись в руль. Марьяна Начал Мирон, который сидел рядом. Тот Мирон, что стоял напротив, напряженно рассматривал машину, в которой мы находились. Я же не находила в себе моральных сил выдавить ни слова. Медленно протянула руку, распахнула дверь и неловко выбралась на улицу. Прихрамывая, ибо нога все еще болела, несмотря на старания товарища капитана, побрела поближе к сладкой парочке, слыша за спиной шаги первого Мирона. В голове снова активизировался ехидный голос Фрекенбок, сообщающий, что я таки сошла с ума, и это досадно. Привет. Очаровательно улыбнулся второй Мирон и сообщил, осматривая меня с ног до головы. Я Марк, и у вас, девочки, не двоится в глазах. Мы близнецы. И от его взгляда в груди появилось знакомое уже чувство раздражения которую было сложно контролировать. Я переглянулась с Олей, на лице которой было идентичное моему выражение обескураженности и негодования. Соседка переводила ошалелый взгляд с одного близнеца на другого, но как и я, молчала. Видимо, мы обе решили, что опускаться до скандала ниже нашего достоинства. Марьяна позвал меня Мирон номер 1, тот, который не Марк. Я тебе всё объясню. Ага. А я дополню, если он чего пропустит. Тут же добавил Мирон, который Марк. Мой мозг отказывался работать. Слишком длинный и крайне насыщенный эмоциями день давал о себе знать, а я просто зависла, прислушиваясь к своим ощущениям. Посмотрела вправо на Мирона, который Марк, гося вновь появившуюся злость, перевела взгляд на правильного Мирона, И закусила губу, заметив на его лице крайне озабоченное выражение. Тот, правильный Мирон, меня не раздражал. Мысли скакнули в другую сторону, и я поняла, что минимум дважды я перепутала братьев, приняв Марка за Мирона. В парке и сегодня днём в кафе меня привёз он, а потом? А что потом? Судя по моим ощущениям, они поменялись местами, не посчитав нужным сообщить мне, что Миронов и вообще-то двое. Я с ними умом тронусь, честное слово. Высочество, о чём ты думаешь? Обратился ко мне Мирон и сделал шаг ко мне. Заметив, что я не шевелюсь, приобнял за плечи, внимательно вглядываясь в глаза. Почему ты не сообщил, что у тебя есть брат-близнец? озвучила Оля вопрос, который её у меня вертелся на языке. Я молча кивнула в её сторону, ясно показывая Мирону, что этот вопрос и меня очень интересует. Лёль, ну ты посмотри на нас. Не каждая девушка выдержит двойную порцию той красоты и обаяния, которую мы излучаем. Очаровательно улыбнулся ей Марк, а я скривилась, как от зубной боли потому что даже голос Марка раздражал, и я ничего не могла с собой поделать. Эти эмоции не подлежали контролю, проявляясь самопроизвольно. Демидов, ты умеешь быть серьёзным? Раздражённо поинтересовалась у него моя соседка. Умею, но только по пятницам, когда луна полная. Тут же нашёлся Марк. Марьяна, пойдём к тебе и поговорим потребовал Мирон, возвращая моё внимание своей персоне. Ты обалдел, наконец выдала я, эмоциональнее, чем следует, и тут же поправилась. Вы оба. Нет, брякнул Мирон, аккуратно разворачивая меня в сторону подъезда. В парке и в кафе сегодня был он, упёрлась я и обличительно ткнула пальцем в Марка. А потом вы поменялись, и ты мне не сказал, Глаза Мирона приняли идеально круглую форму, а товарищ капитан злопопытался интересовался. В каком парке? Однако выглядел Мирон в этот момент слегка пришибленным. Одновременно с ним заговорил Марк. Просто любопытно. А как ты поняла, что в кафе и в парке был я? Ты меня раздражаешь, честно сообщила я. Я? А Мирон, значит, не раздражает? Пристально глядя на меня, удивленно уточнил Марк. Я решила его вопрос гордо проигнорировать. «Я повторяю вопрос. В каком парке?» Зарычал Мирон, но что-то скользило в его глазах. Удивление. Точь в точь, как у Марка. «В том самом, в котором твоя девушка оскорбила меня капитаном и очень плохо выразилась о моих умственных способностях». А до этого в отделении фуражку мою уронила. А за это, между прочим, и привлечь можно, весело сообщил Марк. Мои глаза закатились сами собой, и я зло повернулась к Марку. А ты заявления принимай у страждущих, когда просят, и работай, вместо того, чтобы с потерпевшими кокетничать, тогда и фуражка на голове целая останется. Это была не моя юрисдикция. Спокойно возразил Марк, которого в отличие от Мирона, ситуация явно забавляла. Вот если бы тебя убили, я бы принял заявление и даже приехал. И я тебе желаю долгих лет жизни. Окончательно взорвался я. Марк душевно так обратился Мирон к брату. Заткнись. Маркс скептично осмотрел нашу композицию, остановил взгляд на ладонях Мирона, крепко сжимающих мои плечи, и присвистнул, шепча себе под нос. "Точно поплыл". Я смысл сказанного не поняла и нахмурилась. "И часто вы вот так меняетесь местами, не ставя никого в известность", осознала я. "Высочество, случилось досадное недоразумение". Попытался воззвать ко мне Мирон меняется, значит. Услышала я голос Олечки, обращённый к Марку. Никто ничем и никем не меняется, тут же открестился Марк. Мир же, сказал, что вышло недоразумение, очень досадное. Да, согласился с ним Мирон. И в тот момент мне очень захотелось товарища капитана и товарища майора до кучи от души поколотить. Мирон шарил взглядом по моему лицу, стараясь считать эмоции. Однако я сама не знала, что чувствовала. Здравый смысл и логика меня покинули, а навалившаяся усталость диктовала свои условия и требовала немедленно спрятаться под одеяло. Я хочу домой, наконец сообщила я. Одна. Мне нужно подумать. Марьяна строго произнёс Мирон, явно не оставляя попыток остаться наедине и поговорить. И я, пожалуй, пойду, поддержала меня Оля. И тоже одна. Лёля, с той же интонацией, что и Мирон пару мгновений назад воскликнул Марк. Соседка аккуратно отодвинула от меня Мирона, подхватила под локоток и повела к подъезду. Давай поболтаем. Попросила она шёпотом, пока я через плечо смотрела на две одинаковых фигуры, стоящих в свете фар. Они одинаково хмурили брови, но вот в глазах близнецов читались совершенно разные эмоции. "Давай", согласилась я, найдя в ней подругу по несчастью. Мы вошли в подъезд, дружно вздрогнули, когда за нами с грохотом закрылась дверь, на которой был сломан доводчик, и Оля шёпотом спросила: Как думаешь, они правда вот так девушками меняются, пользуясь своим сходством? Я промолчала и стала медленно подниматься по лестнице, опираясь только на левую ногу. Оля пришла мне на помощь, подставив локоть для опоры. Я с благодарностью его приняла и доковыляла так и до квартиры. Открыла дверь и радушно предложила: "Входи". "Нет. Ну такой идиоткой, как сегодня, я себя давно не чувствовала, со смешком призналась Оля, отставляя в сторону фужер с шампанским и выглядывая в окно. Знакомых вынедорожников там уже давно не было. Близнецы уехали почти сразу, как мы горда их покинули. Её зелёные глаза уже задорно блестели, щёки раскраснелись, а пухлые губы изогнулись в подобии кровожадной улыбки. Мы сидели на моей кухне уже третий час. В первые полчаса мы грустно перебрасывались репликами, пытаясь уложить в головах неожиданную новость о том, что братья вдвоё. Следующие 10 минут гадали, насколько зашкалил близнецовый барометр в отношении Оли и не приходил ли к ней Мирон под видом Марка. От одной подобной мысли у меня внутри всё сжималось невидимыми тисками. Знала ведь, что бабник с первой встречи поняла, но всё равно позволила себе увлечься. А потом мы с моей новой подругой решили расслабиться и послать обоих на хутор, просто потому, чтобы ратцы недостойны наших страданий. Оля сбегала к себе и принесла бутылку шампанского, и мы быстренько накрыли стол и спустя пару часов болтали практически как лучшие подруги. И я вынуждена была признать, что первое впечатление обманчиво. Оля раньше казалась мне высокомерной пустышкой, маршрут которой курсирует от дома и до салона красоты. Но соседка оказалась довольно веселой девушкой, с которой было очень легко общаться. Обсудив всех братьев с копом и каждого в отдельности, мы оба не очень твердо и не совсем четко решили, что с нас хватит. Потому что пузырьки шампанского мягко ударили по мозгам, отчего язык у обеих слегка заплетался и мысли путались. Зато в голове образовалась звенящая пустота, а в груди перестал разрастаться горький комок обиды. "Да уж", согласилась я. "Ладно, в первый раз в парке я не назвала имён, и случилось досадное недоразумение. Но сегодня ведь Марк встретил меня у супермаркета, ни разу не поправил, когда я назвала его Мироном, отвёз в кафе, вышел на улицу, а вошёл уже Мирон" поражаясь чужому коварству, в который раз негодовала я. Как ты их различаешь? Удобнее откидываясь на спинку стула. Сама не понимаю, но Марк меня почему-то дико раздражает. Да я сама чуть с ума не сошла, когда не могла понять почему. Минуту назад хотела Мирона убить, а потом он вернулся, и я краснела как школьница на экзамене. Вспеснула я руками и чуть было не снесла фужер. Он тебе нравится? Сознанием дела ответила Оля. А тебе, Марк? Наверное. Но как мы теперь избавимся от ощущения, что они могут поменяться в любой момент? Не звонить же тебе с вопросом. Мань, посмотри, этот тебя бесит или нет? Ну, должны же они ещё чем-то отличаться. Я слышала, что близнецы не могут быть совершенно одинаковые внешне, выдала я новую мысль. Даже выяснять не хочу. Замотала головой Оля, от чего из её причёски выпала светлая прядь, падая на лицо. У меня и помимо того, чтобы угадывать, кто пришёл ко мне на свидание, проблем полно. Рассказывай, махнула я рукой. Да ничего особенного рассказывать. Я работаю ещё. С прошлой пришлось уйти по собственному. Почему? заинтересовалась я. Потому что нашего шефа посадили за кражу государственных денег. Мутная история. Офис распустили, все документы изъяли, а нас всех без выходного пособия уволили. Даже зарплату не выплатили за отработанный месяц. С работой могу помочь, невероятно обрадовалась я. Моей сестре в агентстве всегда нужны аниматоры. Зарплата, конечно, не такая, как ты привыкла. Я согласна, тут же вызвалась Оля. Завтра утром Олесе позвоню, кивнула я, глянув на часы. Вряд ли сестра будет рада слышать меня в 2 часа ночи. В тот момент под открытым по случаю жары окном раздался до оскоминный знакомый голос, от которого я подпрыгнула на месте. Марьяна, почему ты не спишь? интересовался Филин. Я злосжала зубы и закатила глаза. Это кто? обалдела, уточнила Оля. Сосед наш, Филин. Шопатом ответила ей, взглядом разыскивая свою любимую швабру. Мало мне было одного сталкера, так он себе приемника нашёл. В печёнках уже оба сидят. Марьяна, у тебя всё в порядке? продолжал интересоваться Дмитрий, стоя у подоконными. Я неловко поднялась, выглянула, с ног до головы осмотрела серьёзного, как букварь Дмитрия. Насупившись, тот ждал от меня ответа. Дима Иди спать, велела я. Я не могу спать, заламывая руки, признался Дмитрий. Я почти натурально зарычала, но тут мне на плечо легла лёгкая ладонь соседки, а сама Оля вдруг произнесла: "Ой, а кто это у нас здесь?" Я обалдела, развернулась. Мы с соседкой переглянулись, сверкнули глазами и не сговариваясь, кроважадно развернулись к Филину. Дима сделал шаг назад, опасливо поглядывая на нас. Видимо, вспомнил, как убегал с моим паспортом. «Какой хорошенький!» — умиленно произнесла Оля. «Я?» Глаза Дмитрия приняли идеально круглую форму, а он отошел еще на шаг, на всякий пожарный. «Ты, ты!» — согласилась Оля. «Ну, просто прелесть! Что за говорящая птица-филин к нам прилетела, да, Марьяна?» «Дмитрий, вы верите в судьбу?» Томно уточнила она. «А-а-а...» Пернатый явно растерялся и переводил ошалелый взгляд с меня на Олю. «Так вот, только сегодня мне цыганка нагадала, что встречу я ночью своего суженого. Я не поверила, а оно вон как, сам пришел!» «Я к Марьяне!» — робко пытался возразить Дима. «Не нужно слов, Дима. Мы созданы друг для друга. Гадалка врать не будет». «Я...» Дима открыл рот, закрыл и сделал еще шаг назад. «Нельзя упускать свой шанс», — включилась я. «Дима, заходи в гости, а с самого утра сразу в ЗАГС пойдем, свадебку по-быстрому сыграем, салатиков покушаем». Довольно потерла я ладони. А потом ребёночка родим, маленького Филина, продолжала веселиться Оля. И дочку Васей назовите, хляпнула я. А Марьяшу крёстной возьмём. Жить будем у тебя, Дима. Ты ведь один живёшь с мамой, буркнул Филин, тактически отступая. Это так прекрасно, Оля сложила ладони под подбородком. У нас будет большая, дружная семья. Женщина, я вас не знаю, взвылся Дима. Так ты заходи, познакомимся, предложила Оля таким тоном, что Дима вздрогнул. Я домой, оповестил нас Филин, быстренько утекая под защиту подъездной двери. Встретим в подъезде или хватит с него? засмеялась Оля. Ну ты даёшь, восхитилась я. Спасибо. И тебе, улыбнулась соседка. Мы важно пожали друг другу руки, с тоской посмотрели на недопитую бутылку шампанского, и обе вздрогнули, когда одновременно зазвонили наши мобильные телефоны. "Ты смотри, какие дружные", восхитилась я. На дисплеях отражали семена братьев. "И не говори", согласилась со мной Оля. "Отвечать будем?" "Нет", гордо вздёрнула я подбородок. "Мы так же дружно, как и коварные братцы, отклонили вызов и обе отключили мобильные телефоны. Посидев еще немного, решили, что пора ложиться спать, и Оля вернулась на свою жилплощадь, предварительно записав на листочке свой номер телефона. Мы договорились созвониться днем, чтобы обеспечить мою соседку трудовой повинностью в конторе моей сестрицы. Закрыв за ней дверь, я тяжело вздохнула. С трудом добрала до постели, всё ещё прихрамывая, и стоило только закрыть глаза, уплывал в глубокий сон. Мы с Олей, довольные и воодушевлённые, возвращались домой с детского праздника, где состоялся её дебют в роли аниматора. Алиса взяла мою соседку сразу же. Фёдор быстренько ввёл её в курс дела и провёл экскурсию по офису, а следующим утром сразу же обеспечил работой её и меня до кучи, отправив на детский утренник, который прошёл на ура. Мы вернулись в офис, переоделись в гражданское и решили пойти домой пешком, прогуляться и немного проветриться. Тебе твой близнец не звонил? осторожно уточнила Оля, когда мы шли по парку. Звонил? и писал. Вздрогнув, ответила я и поёжилась. Но я не отвечала, а сообщение удаляла, не читая. Он мне за два дня сообщений тридцать прислал. Не лень же было. Покачала я головой. Всё это время я старалась не думать о нахальном капитане. А сообщение его удаляла, чтобы не сорваться и не ответить, потому что точно знала. Мирон обязательно втянет меня в диалог. Заговорит... И я снова буду плавиться от его прикосновений где-нибудь на берегу реки, несмотря на дикую боль в ноге. Слишком много других эмоций бурлило в груди, смертельным для моей психики коктейлем. Только зачарованно смотрела на его руки, порхающие по моей лодыжке, и всеми силами пыталась ухватить нить диалога и отвечать не неопределёнными междометиями, а чем-то похожим на осмысленные фразы. А я читала, хмыкнула Оля. Марк сообщил, что он на работе, что я всё неправильно поняла, а Мирон меня до той ночи, 2 дня назад в глаза не видел. Может, про Мирона это правда? С надеждой поинтересовалась я, но тут же себя одёрнула. Мне тоже хочется в это верить, но у Марка хватило наглости отвести тебя в кафе под видом Мирона и не признаться. А в парке Он явно хотел за тобой приударить, ещё не зная или хуже того, зная, что за тобой ухаживает Мирон. В общем, я больше знать этого бабаника не желаю. Ни одной юбки не пропустил, гад. 2 года бойко поддержала я. К тому моменту мы уже подошли к нашему дому и мило попрощались, договорившись встретиться завтра на работе. Зря Оля завела тему братьев Демидовых, поскольку Мирон снова поселился в моих мыслях и нахально не желал выселяться. Я уныло плелась к подъезду, убеждая себя, что мы не пара. Не пара и всё. Не надо мне такого счастья в виде ветвистых рогов на голове. Они оленям очень подходят, а на мне будут смотреться глупо и нелепо. Вошла в подъезд полностью погружённая в свои мысли поднялась по лестнице и застобарилась на последней ступеньке. Ибо наглый товарищ капитан стоял у моей двери, глядя на меня из-под бровей и держа в руках подставку с двумя пластиковыми стаканчиками. Медленно подняла ногу, запнулась о ступеньку и стала заваливаться вперёд. Мирон сделал шаг ко мне, успев поймать меня в полёте, а я носом впечаталась в его ладонь, ту самую, в которой он держал стаканчики. Его ладонь вывернулась, а содержимое пролилось на живот и ниже. Твою мать, зашипел Мирон, но к его чести сначала поставил меня в устойчивое положение. Я пару мгновений смотрела ему в лицо, нажмтые зубы и широко распахнутые глаза, а потом до меня дошло, что содержимое стакана, судя по реакции Мирона, было горячим. Мамочки, Быстро снимай одежду, скомандовала я. Прямо здесь, сквозь зубы выдавил Мирон. Тресущимися руками я достала из кармана связку ключей, быстро распахнула дверь, пропуская товарища капитана вперёд, и повторила: "Раздевайся". Мирон отставил на полочку пустые уже стаканчики и шустро снял футболку. Я покраснела, запнулась. Отвела взгляд и снова посмотрела на Мирону. Кожа на его животе приобрела ярко-алый оттенок. На джинсах расползалось чёрное пятно, явно указывая, что стратегически важная часть тела товарища капитана тоже слегка обожжена. Штаны тоже снимай, прообещала я, утекая на кухню. Открыла нужный ящик, достала аптечку, выудила из неё крем от ожогов и резко развернулась наблюдая Мирона, стоящего на пороге в одних боксерах белого цвета со смешной мордашкой миньона. Не сдержав весёлого смешка от увиденного, быстро сняла крышку с тюбика и велела. «Подойди ближе». Гель приятно холодил кончики пальцев, когда я, закусив губу, пыталась обработать совсем не боевое ранение Мирона, который смотрел на меня сверху вниз, уперев руки в бока. Стоило мне только коснуться его обнажённой кожи, как мышцы на животе Мирона сократились, а сам товарищ капитана ощутимо вздрогнул и зашипел сквозь зубы. "Потерпи, скоро будет не больно", жалобно попросила я, пытаясь вообще ни о чём не думать, особенно о Миньоне. "Ты просто ходячая катастрофа, высочество", сообщил мне Мирон. "Я тебя не ждала", буркнула я. А если бы читала сообщение, то знала бы, что я приду. Я молча фыркнула, аккуратно размазывая гель по повреждённому участку кожи и стараясь игнорировать тянущее ощущение внизу живота. Где я так нагрешить успел? С присвистом выдохнул Мирон, когда мои пальцы заскользили прямо над резинкой боксеров. Туда я старалась не смотреть. Тебе напомнить, Невинно уточнила я и выпрямилась. «Всё, теперь жди, когда гель подействует». «А ниже», — приподнял бровь Мирон, взглядом указывая на Миньона. «Там тоже обожглось». «А-а-а!» Как недавно Филин, пролепетала я, делая шаг назад и непроизвольно сдавливая тюбик, из горлышка которого показалась прозрачная жидкость. Перевела на него взгляд решительно вручила Мирону и выдала, отворачиваясь. «Миньона своего! Сам Маш!» Крепко сжала ладонью угол кухонного стола и постаралась незаметно выдохнуть, признавая себе, что такая интимная близость почти обнаженного Мирона меня волновала. Даже сильнее, чем следовало бы. «Ты ему уже имя дала?» Томно промурлыкал Мирон чуть над треснутым голосом. Товарищ капитан, обрабатывайте уже своё ранение и чешите по месту прописки. Рявкнула я и искрестила ноги. Пользуясь тем, что Мирон не видит моего лица, ещё и крепко зажмурилась. Майор, поправил меня Мирон, а я резко обернулась. Присмотрелась повнимательней, поняла, что знакомого раздражения не испытываю, и собралась уже разразиться гневной тирадой, когда Мирон продолжил. Мне маёра дали. Я хотел отметить это событие с тобой. Отметил. Из моих уст вырвался нервный смешок, когда взгляд сам собой переместился к месту ожога. Марьяна, куда ты смотришь? Показательно ахнул Мирон, по-кошачьи грациозно приближаясь ко мне. Никуда. Тот же окрестилась, я выставляя перед собой ладони. Поздравляю с новым званием. Желаю удачи и уходи уже. Я не хочу тебя видеть. Тебе не стыдно? Я по твоей, между прочим, в Вене стою тут в одном из подних. Я тебя в гости с кипятком не приглашала. Это не избавляет от ответственности. Мало того, что фуражка уронила, чуть меня на машине не сбила, теперь ещё и ошпарила. Это можно трактовать как неоднократное покушение на сотрудника полиции. Совсем вздурел, охнула я. Да ты сам виноват, а фуражка вообще не твоя была. Это детали. Махнул рукой Мирон, поравнялся со мной, обхватил за плечи и вцепился в меня взглядом. Высочество, ну прости. Это правда было недоразумение. Признаю, виноват, что сразу не сказал, что меня двое, но на то были причины. Поделишься? выдавила я. Всё тело бросило в жар. Щеки уже просто пылали, а внятные мысли из головы выветрились, оставив там только розовый туман и порхающих бабочек, сильно похожих на моль, только ярко-розовую. Нечем делиться. Мы почти одинаковые. Нас до тебя различали только члены семьи и самые близкие друзья. Я не мог позволить, чтобы ты переключила своё внимание на Марка. В голове вдруг появилась одна единственная здравая мысль и буквально завопила, что нужно бежать. Энергетика Мирона окутывала меня невидимым коконом. Его губы были в опасной близости от моих. Там, где он прикасался ко мне, рождались разряды тока, распространяя жар по всему телу, а я поняла, что бессильна под его напором. Упёрлась ладонями в его грудь пытаясь товарища новоиспечённого маюра от себя отодвинуть, но как-то так вышло, что мы стали ещё ближе. "Мариана, давай дружить, а?" миролюбиво предложил Мирон. "Давай!" радостно согласилась я, уцепившись за его предложение, как за соломинку. "Я согласная быть твоим другом". "Я не то имел в виду", нахмурив брови, возразил Мирон. "А я то?" кнув пальцем ему в грудь, пролепетала я. Между нами ничего, кроме дружбы, быть не может. Мирон в тот момент был мрачней тучи и внимательно вглядывался в моё лицо. Когда-нибудь ты устанешь мне сопротивляться, Марианна, пообещал он решительно. Слово даю. Я могла только сцепить зубы, я могла только сцепить зубы и надеется, что не пожалею о своём опрометчивом решении с товарищем майором подружиться.